Глава двадцать третья Он видел, как потухшие глаза любимой в один миг вспыхнули ярким пламенем надежды. Неужели она сомневалась, что он откажется взять плату? Ведь эти монеты для него ровным счетом ничего не значат. «Миледи, но прошу меня простить, ваша охрана не может войти в ворота крепости», произнес Векар, метнув на следопыта злобный взгляд. «Указания лорда Хольма таковы? Мне все равно, каковы указания лорда». Отрезала Терес с повелительным тоном. «Идар дар, его наемники войдут в скёльт вместе со мной». Лицо Викара выражало недовольство. Он повернулся сначала к своим воинам, затем снова посмотрел на леди, будто не знал, как поступить. Идару показалось подозрительным такое поведение. «Разве лорд не должен был благодарно встретить тех, кто доставил его невесту в целости и сохранности?» «Миледи, я все же вынужден исполнить приказ моего господина». Сдержанно проговорил командир Северян: Я не сдвинусь с места, и даже не думай мне угрожать сейчас! Не сдавалась Тирис. Идар восхитился ее смелостью. Его дева, снегоцвет, не уступала даже перед командиром передовой сотни. Викар еще не знал, с кем связался. Прошу простить за мое поведение в лесу, миледи. В его голосе улавливалось раздражение. Но тогда это была вынужденная мера. Не заставляйте повторять это здесь. Она сложила руки на груди. В лесу нас было всего двое, неравное противостояние. Сейчас вся моя охрана рядом. Неужели ты рискнешь жизнями своих воинов? Идар выступил вперед, заслонив собой леди. Тери последовал его примеру. Если бы только Северяне попробовали сунуться, остались бы без голов. Следопыт и наемник не в таких передрягах бывали. Я требую сюда лорда Хольма. Пусть выйдет и сам скажет, что моей верной охране запрещено входить в ворота крепости. Позовите его. Сейчас же! Иначе я с места не сдвинусь. На скулах векара заходили желваки, а взгляд затвердел, идар не без интереса наблюдал за тем, как северянин постепенно выходил из себя. Я не могу этого сделать, миледи, с трудом сдерживая гнев, проговорил командир. Отчего же? Викар молчал. Его глаза шарили по снегу, будто что-то искали. «Можем стоять тут хоть до утра следующего дня», – заговорил Эдар. «Но моя леди не войдет в крепость одна. Я дал клятву ее отцу». «Твоя леди», – усмехнулся Викар, подозрительно прищурившись. «Ну ладно, следопыт, как скажешь». Он подошел к одному из своих воинов и что-то ему сказал. Тот сначала удивился, покосился на Тирис, а затем медленно кивнул. В следующий миг он вскочил в седло и направил лошадь в сторону крепости. «Что-то не нравится мне все это», – пробормотал Терри, подойдя к другу. «Они что-то скрывают», – тихо отозвался Идар. «И делают это не по своей воле. Держи меч на готове, дружище». «Да чтоб я еще раз с тобой связался, сучий ты потрох», – тихо выругался Терри. Следопыт усмехнулся. Другого ответа он и не ожидал. Прошло не так много времени, как из ворот крепости Скёльт показались два всадника. Один был воином, которого отправил Викар, а вот второго следопыт не знал. Неужто это был Лорд Хольм? Только в это слабо верилось. Незнакомец хоть и был высоким и светловолосым, как все северяне, но слишком худым и бледным, будто его терзала болезнь. Затравленный взгляд голубых глаз метнулся с на Идара, а потом на Терри и остальных. Как-то не походил этот тщедушный молодой мужчина на могучего северного лорда. «Моя дорогая», — обратился он к Тирис, спешившись. Его голос был таким же бесцветным, как и его внешность. Глаза не выражали абсолютно ничего, они будто бы смотрели сквозь леди. «Кристер?» От Идара не ускользнуло удивление, прозвучавшее в ее голосе. Он посмотрел на Тирис и увидел, что она так внимательно рассматривает всадника, словно не узнает его. «Я так рад, что ты, наконец, добралась», — проговорил тот, неуклюже обнимая свою будущую невесту. «Мои дни тянулись в тяжком ожидании тебя». Тирис отстранилась от названного жениха, внимательно вглядываясь в его лицо. «Я благодарен вам, что доставили мою драгоценную невесту в целости и сохранности», — обратился он к Идару, привлекая Тирис к себе. «И готов щедро заплатить за вашу работу. Намного больше того, что обещал лорд Ситтер». Тот же воин, сопровождающий его, протянул мешочки с деньгами наемникам. Идар заметил, что они больше тех, что раздавал Викар. Лорд щедрый и быстро откупался. «Вы можете отправляться с добрыми вестями в Ливик», — быстро проговорил он. «Свадьба состоится в скором времени». Идар глянул на Тирис. Ему было неясно, почему она молчит и не сводит непонимающего взгляда с лорда. Он и сам осознавал, что тут что-то не так но ждал хоть какого-то знака от девы снегоцвета. Берите деньги и в добрый путь, произнес Викар. Я не сойду с места, пока Леди не скажет, что наша работа выполнена, отчеканил Идар, не сводя глаз стирис. Возлюбленная наконец посмотрела на него. Ее глаза были наполнены страхом и непониманием, отчего внутри у следопыта все похолодело. Что такого видела она, что спряталась от него? Что было не так, и где крылась опасность? Ему захотелось выкрикнуть эти вопросы, чтобы услышать ответы, а потом сразу заслонить Тирис с собой. Но лорд Хольм и Шага не давал ей ступить, обнимая за талию так крепко, что даже побелели костяшки пальцев. Он посмотрел на невесту. «Отпусти их, милая. Наемники хорошо выполнили свою работу. Им пора отдыхать». Тирис нервно сглотнула и посмотрела на Эйдара. В ее глазах все еще стоял страх, и он разрывал следопыта на части. «Я отпускаю», — едва слышно проговорила она. Идар замер, не понимая, как Тирис, выбрав его, сейчас произнесла эти роковые слова. «Вот вы все услышали. Теперь покиньте северные земли», — быстро проговорил лорд Хольм. Следопыт шагнул к возлюбленной, не обращая внимания на слова хозяина крепости Скёльт. «Миледи, вы не можете». Она не дала договорить. Тонкая ладонь уперлась ему в грудь, будто предостерегая и не позволяя подойти еще ближе. Чистые и ясные, как летнее небо, глаза смотрели прямо на Идара. Он словно окаменел. Хотел двинуться, но не мог. Только смотрел на возлюбленную, ощущая жгучий холод в груди. Там, куда всё еще упиралась ее ладонь. Будто некая сила пригвоздила его к месту, лишая собственной воли. «Прошу, не надо». Едва слышно проговорила Тирис. Она прощалась. Он все прочитал в ее взгляде. «Я отпускаю вас!» Уже громче произнесла Дева Снегоцвет. «Доброго вам пути домой, воины!» Небрежно бросил Лорд Хольм. Повернувшись, он повел Тирис к крепости. Арбак последовал за ними. Следопыт все еще не мог поверить в происходящее. Он смотрел вслед Лорду и Деве Снегоцвету, чувствуя, Как с каждым шагом возлюбленный, он словно терял часть себя. Он слабел, как от смертельной раны. Дыхание становилось тяжелым, взор затуманился. Тирис уходила. Его любимая. Его единственная. А он чувствовал, что умирает. Ему хотелось закричать «Остановись, Тирис!», но он не смел. Неожиданно она остановилась. Дева Снегоцвет посмотрела на лорда Хольма, потом глянула через плечо на Идара и... Сняла с головы капюшон. Следопыт шумно вздохнул. Жизнь будто вновь наполнила его. Разобьем лагерь в лесу», — бросил он Терри, круто развернувшись. «Но не будем торчать у них на глазах». «Что ты снова задумал?» Едва ли не простонал Терри, отправляясь за ним. «Леди нас отпустила. Она сказала тебе идти, смирись уже». Она никого из нас не отпускала. Разве ты не знаешь, что говорят, когда наша работа закончена? Твой долг исполнен, кажется так, — подал голос Гевор. Вот, Терри, мальчишка первый раз в таком походе, и то знает. Даже если и так, леди с лорда глаз не сводила, — не отступал тот. Сдался ты ей. Следопыт остановился, и друг едва не врезался в него. — Можешь ехать, — мрачно произнес Эдар, повернувшись. — Без тебя справлюсь. Я не сомневаюсь, проворчал Терри. Но мы шли сюда вместе, значит, и уйдем вместе. Он кинул взгляд на крепость: Либо не уйдем. Идар тоже посмотрел на могучие стены Скёльда. Он еще не знал, что будет делать, но ради Тирис готов был на все. Я был уверен, что вы сбежали, продолжил друг. Когда этот векар встретился нам и начал расспрашивать, я как мог прикрывал вас. Что случилось? Почему вы вернулись? «Наш славный северный друг обещал убить меня и вас всех, если Тирис не согласится ехать в крепость», – Отозвался Ейдар, не сбавляя шага. «У него не воины, а вышкаленные псы. Одному мне с ними было не справиться, поэтому ей пришлось согласиться». Вот дела», – вздохнул Терри. «А я и думаю, почему нас оставили с несколькими северянами, а остальные двинулись в лес? Они, видимо, читали ваши следы». «Не без этого». «А почему вы не успели уйти далеко? У вас были сутки!» Следопыт остановился и посмотрел на друга. Пришла пора ему все рассказать. «Ты женился на Снегоцвете!» – Удивленно воскликнул Терри, выслушав Идара. «Теперь я понимаю, почему мы еще тут и никуда не уходим. Штурмуем крепость?» – он вытащил меч из ножен. «Я хоть сейчас готов. Надоело трястись в седле без дела. Скукотища. А тут хоть...» «Никакого штурма!» – рявкнул следопыт. Ждем. «Чего?» «Удачного момента, знака. Нужно ждать!» Он повернулся к Гевору и Стиру. «Вам не обязательно оставаться с нами. Вы хорошо выполнили свою работу, получили плату. Можете быть свободными». Юноши переглянулись. «Мы останемся с тобой», – отозвался Стир. «Да, мы с тобой», – подхватил Гевор. «Как знаете», – вздохнул Эдар. Он зашагал дальше в лес, ведя за собой коня. Остальные последовали за ним. Для лагеря они выбрали место, откуда хорошо просматривалась крепость, но в то же время недостаточно близко к ней. Идар не сводил глаз с высоких каменных стен, думая, как бы пробраться внутрь. Терес что-то сильно напугало, поэтому она не смогла ничего сказать, но вовремя вспомнила про капюшон. Эх, если бы только он мог понять, какую опасность она увидела! Послышался легкий шорох и следопыт тут же напрягся. Скользя внимательным взглядом, он увидел тонкую фигуру, отделившуюся от дерева и заскользившую по снежному насту в его сторону. Есемир, с плохо скрываемым разочарованием, проговорил Идар. «Хранитель дремлющего сердца ждал кого-то другого?» — протянула она, подойдя к нему. «Никого я не ждал. Кого тут можно ждать?» — проворчал он. «Но твоему появлению удивлен. Что ты тут делаешь?» Есемир встала рядом с ним, привалившись к дереву. Идар выжидающе смотрел на лесную нимфу. «Я не думала, что ты настолько глуп», — проговорила наконец она. «Вот так приветствие старого друга», — усмехнулся следопыт. «Это чем же я так не угодил?» «Ты отпустил снегоцвет. Она должна была уйти, лорд Холм ее жених». Нимфа фыркнула, словно он говорил чистейший бред. «Что с твоей рукой, Идар?» Неожиданно сменила тему она. «Откуда свежий шрам?» Следопыт взглянул на порез. «При чем тут это вообще?» «Да так, есть одна история». Он осекся. «Подожди-ка, это снова твои проделки?» «А ты думал, я позволю тебе привести Тирис в эту проклятую крепость?» «Не могу поверить, Есимир», — негодовал идар. «Ты правда подослала этих полоумных поженить нас?» «Они не полоумные», — парировала нимфа. Веда давно живет на свете и многое знает ее дети тоже владеют древней магией дети эти которые едва меня не убили ее дети не переставал удивляться следопыт она зовет их своими детьми но на самом деле это не так они не рождены ведой но призваны ею и они бы себя не убили ну да ты ведь научила их как нужно действовать я старалась ради твоего блага и дар защищалась есемир Твои чувства требовали высвобождения. Никто не давал тебе права вмешиваться и подстраивать ловушки, — резко ответил следопыт. Внутри него все клокотало от гнева. Он что, был марионеткой какой-то, чтобы им так крутить-вертеть? Никаких ловушек я не подстраивала, — стояла на своем лесная нимфа. Нельзя было допустить, чтобы Тирис вошла в скельт, поэтому пришлось упросить Веду помочь. Снежные ведьмы дали благословение. «Только ничего не вышло. Тирис сейчас в Скёльде. И кто знает, может, этот хитрый лорд вынудит ее стать его женой». От этой мысли его сердце будто сжала ледяная рука. Дышать стало тяжело, на лбу выступил холодный пот, и Дар вновь почувствовал себя обессиленным. «Я не знаю, что мне делать», — прошептал он. «Впервые не знаю, что делать. Я взял и отпустил ее, болван». «Тирис не станет женой лорда». Твердо проговорила Есемир, «Потому что она уже твоя жена». «Ну да, по древнему фальшивому обряду». Обряд был настоящим. «Тирис леди, лесные обычаи ничего не значат». «Она не леди и никогда ею не была. Она снегоцвет по рождению и дар. Великий дар, великая сила. И Тирис твой снегоцвет». «Есимир, тебе лучше уйти», резко проговорил он. Нимфа встала напротив него. Ты не можешь мне указывать идар. Лес мой дом, а не твой, поэтому ты выслушаешь меня и не будешь перебивать. Ее голос звенело, а где-то над головами колыхались ветви деревьев, сбрасывая снег. Следопыт повиновался. Однажды он видел Есемир в гневе и понимал, что с ней ему не тягаться, да и к тому же она не была ему врагом. Так-то лучше, проговорила Нимфа, понимая, что он отступил. «Слушай внимательно, Идар, и думай о моих словах. Свадебный обряд был проведен как надо. Тирис – твоя жена, а ты – ее муж. Мы думали, что ты, наконец, перестанешь упрямиться и признаешься ей в своих чувствах. Вы должны были уйти до того, как пришли бы воины Скёльда. Таков был план, который ты нарушил». «Я не нарушал никаких планов», – парировал Идар. «Мы собирались сбежать, и сделали бы это, если бы один из детей твоей веды не ранил меня». Это вы нарушили наши планы. Но вы бы не стали мужем и женой. И что это сейчас решает? Сила Снегоцвета принадлежит тебе, — широко улыбнулась Исемир. Все получилось. Огорчу тебя, — осклабился он. Мы не разделили ложа. Мрачная ложа не имеет никакого значения. Первая кровь была пущена, она соединилась с твоей кровью. И теперь Дева Снегоцвет принадлежит тебе, а ты ей. Идар уставился на нимфу, не смея поверить в то, что она говорила. Не думал, что все может быть иначе? Поддела она. А она так, хранитель дремлющего сердца. Не важно, кто овладеет Девой Снегоцветом. Важно лишь то, с кем она соединится истинным обрядом. Если бы лорд Ситтер пришел к снежным ведьмам в первую зиму Тирис, он бы знал это». Следопыт тяжело опустился на еловую подстилку. Он все еще не мог поверить в слова Есемир. Но ведь легенда. Начал было и дар, но осекся. Он уже ни в чем не был уверен. Легенда всего лишь красивая история, передающаяся из уст в уста, проговорила нимфа, опускаясь перед ним на колени. А владеть девой снегоцветом могут и насильно. Она не в силах защитить себя, пока дар ее спит. Поэтому снежные ведьмы придумали, как защитить дочерей зимы. Только ритуал способен пробудить дар. Заглядывая ему в лицо, она медленно проговорила. Когда песнь пробуждает природу, когда кровь девы снегоцвета соединяется с кровью возлюбленного, только тогда просыпается дар. Отныне вы стирис связаны. Поэтому ты не можешь никуда уйти. Ее кровь взывает к тебе и дает великую силу. Ты можешь создавать, а можешь разрушать. Все теперь в твоей власти. И дара, разглядывая рану на своем запястье, пытался осознать то, что говорила Есемир. Так должно было быть, продолжала гостья. Твоя кровница не оставила тебе выбора, когда отказалась от дара, но ее нельзя винить в этом. Элира прожила тяжелую жизнь. Она любила мужчину, который лишь использовал ее. Тонкая душа не могла вытерпеть то зло, что он творил, используя дар Снегоцвета. Она была Светом. Но ее вынуждали подпитывать злой умысел. Поэтому она отказалась от своей природы и прожила такую короткую жизнь в бедности и скорби. «Кто же был моим отцом? Что за чудовище?» Пробормотал Эдар, выругавшись. «Скоро ты это узнаешь, Хранитель Дремлющего Сердца. Благодаря силе Тирис ты можешь всё». «Только Тирис в крепости Скёльта, я здесь», — мрачно отозвался он. «И если все так, как ты говоришь, что теперь с ней будет, лорд Хольм возьмет ее силой? Или что?» Он начинал нервничать, понимая, что его любимая еще в большей опасности, чем он думал. «Болван и тупица! Нужно было кинуться в бой, едва Тирис сняла с головы капюшон!» «Идар, жениться на Тирис хочет не лорд Хольм», — тихо проговорила Есемир, не сводя с него взгляда полного скорби.